«Ты когда-нибудь слышала такое слово?» «Кинезиология». Коля Силуянов аппетитно хрустнул яблоком и энергично заживал, вероятно, полагая, что теперь Настя пустится в длинные подробные объяснения, он сможет минут пять, а лучше десять, помолчать и поесть. «Кинезиология?» — переспросила она. «Первый раз слышу. Откуда ты взял этот термин?»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 Ничего, кроме контейнера для использованных перевязочных материалов не нашел. Игорьс, вздыхая, выбросил обедок еще недавно такого красивого фрукта в форточку. С трупом твоей Галины Васильевны мы проваландали сегодня весь день. Тело обнаружили собачники во время утреннего выгула. Убили ее, судя по всему, там же, где нашли трупу. Во всяком случае, эксперты так заявляют.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 Вот возьми среднестатистического мужика, как минимум шесть карманов, два в брюках, еще четыре в пиджаке или в куртке, и в каждом кармане что-то полезное лежит. Пока из мужика все вытрясешь, замучаешься. И всегда есть шанс, что если деньги отобрали, то хоть паспорт или какой-то ну, какой документишка при нем останется. А вы, то есть дамы, вы все пихаете в одну сумку.